Глава 29. Без опоры Бывает так, что некоторые аспекты учения Будды нам непонятны. Нам кажется, что с ними что-то не так, и мы пропускаем их мимо ушей. Но в действительности каждый аспект учения имеет свое собственное предназначение. Иногда кажется, что так, как говорится в учении, просто не может быть. Однако на самом деле все именно так и есть. Поначалу я даже в эффективность сидячей медитации не верил. Я не мог понять, какой прок может быть от сидения с закрытыми глазами. А что уж там говорить о ходячей медитации? Дойти от одного дерева до другого? Развернуться и пойти обратно к первому дереву? Зачем это все? Какой толк от такого хождения туда-сюда? Так мне казалось. Но на самом деле оба эти методы медитации приносят практикующим огромную пользу. В зависимости от своих склонностей, Некоторым людям больше нравится ходячая медитация, а другим сидячая, но обойтись без обеих невозможно. В текстах говорится о четырех активностях тела стояние, хождения, сидения и лежание. В течение всей нашей жизни тело просто меняет одну из этих активностей на другую. Нам может нравиться какая-то определенная активность тела больше, чем другие, но использовать мы должны все четыре. Сказано, что нужно использовать все эти четыре активности, или другими словами, четыре положения тела в равной. степени. Сначала я никак не мог понять, что же это означает в равной степени. Значит ли это, что мы должны два часа спать, потом стоять два часа, а затем ходить два часа? Это они имеют в виду. И я попробовал поддерживать подобный режим, но... У меня ничего не вышло, поскольку это просто невозможно. Но использовать все четыре активности в равной мере означает совсем другое. Это наставление связано с нашим умом, с нашим осознаванием. В нашем уме должна возникнуть мудрость, Он должен проясниться. Эта мудрость должна оставаться в нашем уме во время любой из четырех активностей. Мы должны непрерывно сохранять понимание, сохранять осознавание. Идем ли мы, стоим ли, сидим ли, лежим, мы непрерывно осознаем, что все ментальные состояния являются непостоянными, не могут привести к удовлетворенности и не обладают независимым существованием. Использовать все четыре активности в равной мере для поддержания осознавания вполне возможно. Это нам по силам. Нравится или не нравятся нам те ментальные события, которые происходят в нашем уме, мы не забываем выполнять практику. Мы поддерживаем осознавание. Непрерывно удерживать внимание на самом уме – вот в чем суть практики. Какие бы ментальные события не происходили в уме, хорошие или плохие, мы не теряем самоосознавание. Мы не позволяем вниманию отвлечься на это, хорошее или плохое. Мы продолжаем регулярно выполнять практику, используя для этого все четыре активности тела. Если мы будем регулярно выполнять практику то похвала будет оставаться для нас всего лишь похвалой, а критика всего лишь критикой. Мы не будем впадать в эйфорию или расстраиваться. Мы просто будем сохранять присутствие здесь и сейчас. Почему необходимо поступать именно так? Потому что мы осознаем ту опасность, которая заключена в похвале и критике. Мы уже знаем, к чему они ведут. Мы непрерывно поддерживаем осознавание опасности, похвалы и критики. Обычно мы отождествляем ум с настроением. Если мы находимся в хорошем настроении, то ум тоже чувствует себя комфортно. Если мы в плохом настроении, то и ум, соответственно, чувствует себя неважно. Это то, как работает ум в обычном режиме, в отсутствии регулярной практики. Если мы выполняем практику довольно регулярно, наблюдаем за своими различными эмоциональными состояниями и при этом не цепляемся ни за одну из них, то это уже хорошо. Даже учитывая, что мы все еще не способны окончательно оставить все как есть. Теперь мы способны поддерживать осознавание. Теперь мы знаем, что происходит в уме в каждый момент времени. Мы замечаем, что цепляемся за хорошее или плохое. Мы осознаем это. Мы цепляемся за хорошее и плохое и понимаем, что наша практика несовершенна, что мы все еще не способны отпускать, оставляя все как есть. Но если мы осознаем собственное цепляние, то можно смело сказать, что наша практика совершенно на 50-70%. Мы все еще не достигли полного освобождения, но мы уже точно знаем, что когда станем способны оставлять все, как есть, то обретем, наконец, состояние покоя. Мы осознаем все негативные последствия нашего цепляния за то, что нравится или не нравится, за похвалу и критику. Какие бы обстоятельства ни возникли, ум непрерывно Сохраняет осознавание Люди с мирским восприятием обычно очень расстраиваются Если их критикуют или ругают Похвала же, напротив, вызывает у них радость Если мы осознаем естественную природу своих эмоциональных состояний и понимаем последствия цепляния за похвалу и критику, всю опасность цепляния за любые ментальные события, то будем очень внимательно следить за тем, что происходит в нашем уме. Мы будем помнить, что цепляние за эмоциональные состояния приводит к возникновению страданий. Мы знаем, что такое страдание – И мы знаем, что его причиной является наше цепляние. Теперь для нас становится очевидно, к чему приводит цепляние за хорошее и плохое. Оно исключает возможность стать по-настоящему счастливыми. Поняв это... Мы начинаем искать путь, который позволит нам избавиться от этой привычки. Что же это за путь? В учении Будды сказано «Ни за что не цепляйся». Нам говорят снова и снова «Ни за что не цепляйся». Это не означает, что мы должны перестать различать феномены. Нам лишь надо отучиться за них цепляться. Представьте, что на столе лежит фонарик. Вы видите, что на столе что-то лежит, и задаетесь вопросом, а что это такое? Тогда вы берете фонарик со стола, Разглядываете и понимаете, ага, это фонарик. А затем кладете его обратно на стол. Вот так мы различаем феномен. Как нам обойтись без подобного развлечения? Мы не смогли бы, например, выполнять ходячую медитацию. Да и вообще... не смогли бы осуществлять какую бы то ни была активность. Поэтому нам приходится различать феномены. Конечно, различение феноменов связано с возникновением страстного желания. Но в процессе нашего продвижения по пути оно ведет к развитию парами, совершенств. Возьмем, например, желание прийти сюда, в наш монастырь. В этот раз к нам прибыл Досточтимый Джагару. Примечание 63 А Джанча ссылается на то, что Досточтимый Джагару, настоятель монастыря Ватпа Наначат, привел группу монахов и мирян послушать его учение. Для этого у него, прежде всего, должно было появиться желание. Если бы он не захотел здесь оказаться, то мы бы его и не увидели. И это касается всех, кто здесь находится. Люди пришли, потому что захотели этого. Но когда возникает желание, ни в коем случае нельзя за него цепляться. Вы просто приходите, а потом возвращаетесь обратно. Напоминает что-нибудь? Мы берем вещь, разглядываем и понимаем, ага, это фонарик. И затем кладем на место. Это и означает различать феномены, но не цепляться за них. Мы просто оставляем все, как есть». Мы осознаем и оставляем, как есть. Можно свести все это к лаконичному наставлению «осознай и оставь, как есть». Нам нужно наблюдать и оставлять все, как есть. Считается, что вот это хорошо, а вот это плохо. И то, и другое мы осознаем и оставляем, как есть». Хорошее или плохое, мы осознаем это и оставляем как есть. Мы не ведем себя как глупцы, не цепляемся за феноменом. Мы различаем их, применяя мудрость. Сохранение осознавания и есть та универсальная активность, которая позволяет регулярно выполнять практику. Используя в равной мере все четыре активности тела. Регулярность в вашей практике должна определяться именно этим. Приучая ум поддерживать осознавание подобным образом, мы способствуем возникновению мудрости. Зачем нам искать еще что-то, если в уме присутствует мудрость? Нам следует поразмышлять о том, зачем мы здесь. Почему мы тут живем? Чего хотим достичь своей деятельности. В миру люди работают с целью получить то или иное вознаграждение. Но монахи учат чему-то, что простирается дальше подобной цели. Что бы мы ни делали, мы ничего не просим взамен. Мы работаем не ради награды. Миряне работают, потому что хотят получить что-то, чего-то достичь. Но Будда... Учил работе, которая выполняется ради самого процесса. И мы не просим за свою работу чего-то еще. Если вы делаете что-либо ради того, чтобы получить что-то взамен, то это приведет лишь к неудовлетворенности, к страданию. Попробуйте сами. Если ваша цель – заполучить покой ума, сядьте и попробуйте помедитировать, заставить ум пребывать в покое. Страдание вам обеспечено, просто попробуйте. Нам нужен более искусный подход. Мы что-то делаем, а затем оставляем все как есть. Посмотрите на Брахмана, который совершает подношение богам. В его уме присутствует желание получить что-то взамен, для этого он и совершает это подношение. Его деяние не поможет устранить страдания, потому что он совершает его под воздействием страстного желания. В начале пути мы практикуем с целью получить результат В нашем уме присутствует желание Но мы практикуем и практикуем А никакого определенного результата все нет В какой-то момент мы приходим к тому, что продолжаем практиковать Уже не желая получить что-то взамен Теперь мы просто оставляем все как есть Мы должны сами к этому прийти Это очень важный опыт Может быть, вы практикуете, чтобы попасть в небану? Тогда вы никогда в нее не попадете Это вполне естественно, желать достичь покоя Но это неверный подход к практике Нам следует практиковать без желания чего-либо достичь или получить взамен. Если мы ничего не хотим, что мы получим? Мы ничего не получим. Все, что бы вы ни получили, Станет лишь еще одним источником страдания. Поэтому мы практикуем, не желая ничего получать взамен. Вот это и называется делать ум пустым. Ум пуст, но практика продолжается. Люди обычно не понимают, что это за пустота ума такая. Истинную цену этой пустоты Понимают лишь те, у кого уже был подобный опыт Это не та пустота, когда вообще ничего нет Это пустота тех феноменов, которые присутствуют в мире Вспомните фонарик Вам следует постичь пустоту фонарика И именно благодаря присутствию фонарика мы можем постичь пустоту. Это не та пустота, когда мы вообще ничего не воспринимаем. Те люди, кто понимает пустоту подобным образом, сильно ошибаются. Нам нужно понимать пустоту того, что присутствует в мире. Те, кто выполняет практику с целью обрести что-то похожее на Брахман, делающего подношение богам, мечтая получить что-то взамен, или на тех людей, кто приходит ко мне, чтобы я окропил их святой водой. Когда я спрашиваю их: "Зачем вам эта святая вода?" они отвечают: "Мы хотим жить счастливо и никогда не болеть". О, вон оно что. Так им никогда не избавиться от страдания. В миру люди делают что-либо лишь с какой-нибудь целью, желая получить что-то взамен, но в буддизме все, что мы делаем, мы делаем без желания что-то обрести. Мирянам следует руководствоваться в своих действиях законом Каммы, но нас Будда научил, как выйти за пределы этого закона. Его мудрость поднималась выше причины и простиралась за пределы следствия. Она поднималась выше рождения и простиралась за пределы смерти. Она поднималась выше счастья и простиралась за пределы несчастья. На мне на что опереться? Подумайте об этом Люди обычно живут в домах Оставить дом и пойти туда, где нет дома Нам такое и в голову не придет Ведь нам нужна опора, мы постоянно за что-то цепляемся Мы просто не знаем, что нам делать, когда не за что уцепиться Поэтому большинство людей не хотят ни в какую-нибудь Там ведь ничего нет, вообще ничего. Взгляните на крышу и пол дома. Крыша – это верхний предел, который служит опорой, а пол – нижний предел, который тоже служит опорой. Но в пустом пространстве между крышей и полом не на что опереться. Мы можем опереться либо на крышу, либо на пол. Но мы не можем опереться на пустое пространство между ними. Пустота это то место, где нет опоры. И бана. это именно такая пустота. Люди узнают об этом и начинают пятиться. Они не хотят туда. Они боятся, что больше не увидят своих детей и родственников. Вот почему, благословляя мирян, мы обычно говорим, «Пусть жизнь твоя будет долгой, счастливой и стабильной». Такие пожелания делают их поистине счастливыми. «Садху», — говорят они в ответ, — они обожают такие пожелания. Но если вы начнете рассказывать им про пустоту, Они не захотят слушать Они не представляют жизни без опоры Видели вы когда-нибудь очень старого человека Который хорошо выглядит Полон сил и светится счастьем Конечно, нет Но мы всегда произносим эти пожелания Долгой жизни, здоровья, красоты и счастья вам И они прямо тают от удовольствия. И каждый говорит садху. Они ничем не отличаются от брахмана, который делает подношения, чтобы осуществить свои желания. Выполняя практику, мы не делаем тем самым подношений божествам. И не стремимся получить что-то взамен. Мы ничего не хотим. Если у нас все еще сохраняются какие-то желания, то ум будет продолжать беспокоиться. Просто приведите ум в состояние покоя и оставьте все как есть. Но когда я даю подобные наставления, вы, возможно, ощущаете дискомфорт, потому что у вас остается тяга к новому рождению. Что касается практикующих мирян, вам следует держаться ближе к монахам и наблюдать за тем, как они практикуют. Быть ближе к монахам означает быть ближе к Будде и его Дхаме. Будда сказал Ананда, побольше практикуй, совершенствуй свою практику. Тот, кто видит Дхамму, видит меня. А каждый, кто видит меня, видит Дхамму. Где находится Будда? Вы, наверное, думаете, что Будда давно ушел из жизни. Но на самом деле Будда – это Дхамма, это истина. Некоторые люди любят повторять, «Ах, если бы я только родился в то время, когда жил Будда, я бы точно ушел в небану. Только глупцы могут рассуждать подобным образом. Будда все еще здесь. Будда – это истина. Вне зависимости от того, кто рождается и умирает, Истина всегда остается здесь. Истина никогда не исчезает из этого мира. Она всегда присутствует в нем. Рождается Будда или нет, знает кто-то истину или не знает, она всегда остается здесь. Поэтому нам нужно держаться поближе к Будде. Мы должны приблизиться к нему. и найти его Дхамму. Когда мы обнаружим Дхамму, то обнаружим Будду. Постигнув Дхамму, мы постигнем Будду. Тогда у нас окончательно рассеются все сомнения. Давайте рассмотрим в качестве примера учителя Чу. Сначала он не был учителем, он был просто мистером Чу. Затем он учился, издавал экзамены и таким образом стал известен как учитель Чу. Как он стал учителем? Он стал учителем, изучая определенные области знания. Когда учитель Чу умрет, Эти области знания все равно останутся, и любой, кто их изучит, сможет сам стать учителем. Эти области знания, помогающие стать учителем, никуда не исчезают, точно так же, как истина, знание, которое позволило Будде стать Буддой. Поэтому мы говорим, что Будда до сих пор остается с нами. Каждый, кто выполняет практику и познает Дхамму, познает и самого Будду. Поэтому не стоит халатно относиться даже к незначительным аспектам практики. Прилагайте к практике все возможные усилия. Держитесь поближе к монашеской общине. Размышляйте и созерцайте, и тогда обретете знания. На сегодня, наверное, хватит, как вы думаете. Уже довольно поздно, и некоторые из вас уже почти спят. А Будда запретил давать учение соня Глава 30. Верное воззрение. Место отдохновения. Практика Дхаммы идет вразрез с нашими привычками. Истина противоречит нашим желаниям. И поэтому у нас возникают проблемы с практикой. То, что нам кажется неправильным, может на самом деле оказаться правильным. И в то же время то, что нам кажется правильным, может в действительности быть неправильным. Как так получается? Так получается, потому что наш ум пребывает во тьме, и мы не видим истину. Мы не знаем истину, и поэтому легко верим в ложь, выдуманную другими людьми. То, что правильно, они называют неправильным, и наоборот. Мы же верим всему, что нам говорят. Это происходит из-за того, что мы сами себе не хозяева. Нас непрерывно обманывают наши собственные эмоциональные состояния. Нам не следует полагаться на свой ум, и те мнения, которых он придерживается, поскольку наш ум не знает истину. Некоторые люди вообще не желают слушать других. Но для мудрых такой подход неприемлем. Те, кто слушает Дхамму, должны ее слушать в любом случае, нравится им то, что они слышат или нет. В то же время они не должны слепо верить или упрямо не верить услышанному. Им следует держаться срединного пути, сохранять баланс и не допускать невнимательности. Они должны слушать, затем размышлять над услышанным и приходить к соответствующим выводам. Мудрый должен созерцать взаимосвязь причины и следствия и сам убедиться в том, что этот принцип работает. Он не должен довольствоваться лишь тем, что услышал объяснение этого принципа от других. Даже если то, что говорит учитель, является правдой, не следует этому слепо верить». Ведь вы пока еще не выяснили его правоту на собственном опыте. Так происходит с каждым из нас. Я начал практиковать намного раньше вас и выслушал огромное количество лжи. Например, практиковать слишком сложно. Почему сложно? Практика может быть для нас сложной только в том случае, если мы неправильно. Рассуждаем, если у нас ложное воззрение. Прежде я жил вместе с другими монахами, но мне казалось, что так жить неправильно. Я ушел от них в горы и леса, избегал людных мест и даже других монахов и послушников. Мне казалось, что они не такие, как и я. то они не практикуют так же усердно, как и я. Они относились к практике несерьезно. С одним было вот это не так, с другим вот то и так далее. Это постоянно выводило меня из себя. Из-за этого я постоянно избегал других людей. Но вне зависимости от того, жил я один или с другими людьми, Моё состояние все еще было далеко от покоя. Я не чувствовал удовлетворения, когда вокруг было много людей, но я его не чувствовал и тогда, когда оставался совсем один. Я полагал, что моя неудовлетворенность связана с присутствием других людей, моим эмоциональным состоянием, местом жительства, едой или погодой, я находился в непрерывном поиске чего-то, что принесло бы моему уму чувство удовлетворения. Будучи монахом, практикующим Дхутангу, я отправился странствовать. Но даже это не улучшило ситуацию. «Что же мне сделать, чтобы почувствовать себя лучше?» – спрашивал я сам себя. «Что я могу еще предпринять?» «Жизнь среди множества людей меня не устраивала. Жизнь в небольшой общине меня не устраивала. В чем причина происходящего?» «Этого я никак не мог понять». Почему у меня все не устраивало? Потому что мое воззрение было неверным. Вот почему. Потому что я все еще цеплялся за ложную Дхамму. Куда бы я ни отправился, я постоянно был недоволен. Здесь все не так, и там все не так. Так происходило снова и снова. Я все время обвинял во всем других. Я обвинял погоду, жару или холод. Я обвинял и бросался на все подряд, прямо как бешеная собака. Бешеная собака кусает всех, кого встретит на своем пути. Она ведь бешеная. Пока наш ум... ведет себя, как бешеная собака, с практикой всегда будут проблемы. Сегодня мы в хорошем настроении, завтра в плохом, так все время. Мы никогда не пребываем в состоянии покоя и никогда не чувствуем удовлетворения. Однажды Будда увидел, как из леса выбежал шакал. Он замер на месте на какое-то время, а затем убежал в подлесок. Там он немного полежал и снова куда-то побежал. Он забежал в полый ствол поваленного сухого дерева, а потом снова выбрался наружу. После этого он забежал в пещеру, из которой сразу же выбежал обратно. Затем он замер на месте на минуту-другую. Потом бросился бежать. Потом лег на землю. Потом снова вскочил на ноги. Этот шакал страдал от чесотки. Когда он стоял спокойно, у него начинало все чесаться, и он пускался в бег. Но бег тоже доставлял ему дискомфорт, И тогда он останавливался Тут у него снова начинало все зудеть И он ложился на землю, но часотка не проходила И он снова вскакивал и бежал куда-нибудь Под лесок, к стволу дерева или еще куда-то Он не мог оставаться в состоянии покоя Тогда Будда сказал, монахи Вы видели этого шакала сегодня днем? Он страдал, пока стоял, он страдал, когда бежал, он страдал, когда сидел, он страдал, когда лежал. Он страдал, когда находился в подлеске в стволе дерева и в пещере. И он обвинял в своем дискомфорте стояние, бег, лежание, ствол дерева, подлесок и пещеру. Но в действительности ничто из этого не было причиной его мучений. Он просто страдал от невыносимой чесотки. Это и было причиной его дискомфорта. Так вот мы похожи на этого шакала. Наша неудовлетворенность является прямым следствием ложного воззрения. Вместо того, чтобы практиковать сдержанность и контролировать ощущения, мы возлагаем ответственность за свои страдания на внешние причины. Живем ли мы в ват в Америке или в Лондоне, мы не чувствуем удовлетворения. Если мы переедем в ват или в любой другой монастырь нашей общины, наша неудовлетворенность переедет туда вместе с нами. Почему так происходит? Все дело в том, что мы все еще придерживаемся ложного воззрения. Где бы ни находились... Мы всегда остаемся недовольны своей ситуацией. Если бы шакал, за которым наблюдал Будда, избавился от чесотки, то куда бы он ни отправился, ему везде было бы комфортно. Точно так же обстоит дело и с нами». Я постоянно об этом думаю и часто объясняю это ученикам, поскольку это очень важно. Если мы понимаем естественную природу наших эмоциональных состояний, то у нас не возникает ощущение неудовлетворенности. Жарко на улице или холодно, мы принимаем любую погоду. находимся мы среди множества других людей или проводим время в узком кругу, мы чувствуем себя одинаково комфортно. Удовлетворенность не зависит от того, сколько народу нас окружает. Она зависит лишь от нашего воззрения, но большинство из нас придерживаются ложного воззрения. Мы как личинки Личинки живут в грязи и питаются тем, что в этой грязи найдут И это их вполне устраивает Если вы возьмете палку и выковыриете личинку из комка грязи, в котором она живет Она тут же попытается снова в него зарыться Мы поступаем точно так же, когда Аджан учит нас видеть истину Мы сопротивляемся, потому что его учение доставляет нам дискомфорт. Мы пятимся обратно к своему комку грязи, туда, где, как мы считаем, находится наш настоящий дом. Все мы так поступаем. Если мы не понимаем, к каким плачевным результатам приводит нас наше ложное воззрение, У нас нет шансов от него отказаться. И тогда нам очень сложно выполнять практику. Если же мы придерживаемся верного и истинного воззрения, то куда бы ни отправились, мы везде будем ощущать себя комфортно. Я выполнял практику и знаю, что такое верное воззрение. Теперь ко мне приходит. множество монахов, послушников и мирян, если бы я так ничего и не понял и по-прежнему придерживался бы ложного воззрения, может меня бы уже и в живых не было. Монахи должны искать опору, то место где им будет комфортно, лишь в истинном воззрении не стоит искать опору где-то еще. Даже если вы чувствуете себя несчастными, это неважно, ведь несчастье не постоянно. Является ли это несчастье вашим «я»? Обладает ли оно независимым существованием? Реально ли оно? И я не воспринимаю несчастье как что-то реальное. Несчастье – это просто вспышка эмоций, которая появляется, а затем исчезает. Точно так же происходит и со счастьем. Постоянно ли счастье? Является ли оно чем-то, что обладает независимым существованием? Нет. Это просто эмоциональное состояние, которое вдруг вспыхивает и снова исчезает. Вот так. Это что-то, что рождается и умирает. Чувственная любовь вспыхивает и снова исчезает. Видел кто-нибудь постоянный, любовь, ненависть или отвращение, эти состояния лишены какой-либо субстанциональности, они не являются чем-то, что обладает независимым существованием. Это просто ментальные образы, которые проецируются в уме и затем снова уходят в небытие. Они постоянно вводят нас в заблуждение. Мы пытаемся обнаружить в них постоянство, но каждый раз терпим неудачу. Будда сказал, когда возникает несчастье, оно пребывает какое-то время, а затем прекращается. Когда несчастье прекратилось, возникает счастье, но и оно, задержавшись лишь на время, точно так же затем прекращается. Тогда снова возникает несчастье. Так происходит снова и снова. В конечном итоге можно сказать только одно. В обычной жизни нет ничего, кроме возникновения, пребывания и прекращения страдания. Только это. Но, пребывая в заблуждении, мы все время гонимся за ним и постоянно за него цепляемся. Мы не видим истинного положения дел. Этого постоянного процесса возникновения, пребывания и прекращения. Если бы мы поняли это, то у нас не было бы нужды постоянно все обдумывать. Мы бы просто обладали мудростью. Но если мы не понимаем, то у нас нет мудрости, И нам приходится постоянно думать. В этом процессе обдумывания нет и следа мудрости. До тех пор, пока мы своими глазами не увидим губительных последствий своих собственных действий, мы не сможем от них отказаться. И точно так же, пока мы на собственном опыте не испытаем ту пользу, которую приносит практика, мы не начнем серьезно практиковать. Не сможем начать работу по совершенствованию собственного ума. Если мы срубим дерево и кинем ствол в реку, то в случае, если он не утонет, не сгниет и его не вынесет к берегу, Он достигнет океана. Нашу практику можно сравнить с таким стволом. Если вы практикуете в соответствии с наставлениями Будды, неукоснительно следуя по указанному им пути, то сможете выйти за пределы двух крайностей. Какие это крайности? Это те две крайности, про которые Будда говорил, что они не могут быть ориентиром для истинных практикующих. Это потакание чувственным удовольствием и самоистязание. Это два берега реки. Один из них – это любовь, другой – ненависть. Или можно сказать, что один из них – счастье, а другой – несчастье. Ум – Это ствол дерева, плывущий по реке. Пока он плывет вниз по течению, он испытывает и счастье, и несчастье. Если ум не цепляется за эти эмоциональные состояния, то он сможет достичь океана Ниббаны. Вам следует раз и навсегда решить для себя что эти эмоциональные состояния счастья и несчастья лишь возникают и прекращаются. Они не обладают реальным независимым существованием. Если вы не цепляетесь за эти состояния, то это значит, что вы следуете путем истинного практикующего. Таково учение Будды. Счастье и несчастье, Любовь и ненависть Воспринимаются, как они есть, В соответствии с неизменным Естественным ходом вещей. Мудрый человек не следует за ними И не потакает им. Он не цепляется за них, Его ум отбрасывает стремление потакать чувственным удовольствием и пресекает тенденции к самоистязанию. Точно так же, как ствол дерева, который течение рано или поздно вынесет в океан, ум, который не привязан к этим двум крайностям, в конце концов достигнет покоя.